«Одиннадцать. Компания ликвидирована. Закрыта на неопределенный срок». Сэм смотрела на объявление, стоя со спортивной сумкой на плече, затем попыталась заглянуть внутрь через стеклянную дверь, уже заклеенную газетой, словно внутри произошло зверское убийство, и эту сцену нужно спрятать от мира». Парень в жилетке, оставляющий открытыми мускулистые руки, несмотря на утренний холод, встал рядом и начал ругаться. «Я же только записался!» — кричал он Сэм, словно в этом ее вина. «Купил годовой абонемент!» И ушел большими шагами через парковку, не переставая брониться. Сэм проводила его взглядом, гадая, как теперь вернуть сумку владелице. Неохота тащиться с ней сначала в офис, а потом обратно домой и думать, что дальше. Это заставило ее вспомнить о Саймоне, который без сомнения уже поглядывал на часы. И если она хоть на минуту опоздает, непременно добавит это к списку, что Сэм делает не так. Она крепче стиснула ручки сумки и направилась к метро. Были времена, не так уж давно, когда Сэм нравилась ее работа. Конечно, она не вскакивала с постели каждое утро, радостно насвистывая, и не приходила домой с ощущением, что оказала миру большую услугу, но в жизни присутствовало чувство тихого удовлетворения. Она каждый день видела людей, чье общество было приятно, и знала, что неплохо справляется с работой, которой занимается уже 12 лет. Такие Сэм есть в каждом офисе. Люди, тихо, без лишних драм, делающие свое дело, готовые остаться сверхурочно, если потребуется, и довольные результатом, без громких похвал и комплиментов. Тогда ей трижды повышали жалования, пусть немного, но этого было достаточно, чтобы чувствовать свою ценность в коллективе. Всё изменилось с появлением Саймона. Он холодно обошел все закутки в общем офисе «Грейсайт Принт», почти не скрывая разочарования, словно даже столы не оправдали его ожиданий. Новый босс неоднократно перебивал Сэм во время первого совещания и даже пару раз позволил себе покачать головой, пока она говорила, словно все сказанное ей было так или иначе ошибочным. «Объясните внятно, что вы имеете в виду». Почему вы берете 10 дней на работу, которую можно сделать за 7? Вы же осознаете, что Уберпринц стремится к идеалу во всем. И что, вашего босса устраивало, как вы ведете дела? Все, что он говорил, подразумевало. Она недостаточно хороша и внимательна. У нее не тот график и даже пунктуальность хромает, при том, что Сэм никогда не опаздывала сначала она пыталась как то наладить с ним контакт джоэл советовал не принимать это на свой счет всюду есть такие саймоны да он просто самоутверждается хочет выделиться но бесконечные придирки делали свое дело в присутствии босса сэм терялась настолько что не могла нормально пролистать список дел или заикалась на самых простых фразах ожидая что в любой момент ее могут прервать Вот и сегодня она вышла из дома с тяжелым чувством, словно все внутренности завязались узлом. Сэм привыкла слушать подкасты или электронную музыку по пути на работу, просто чтобы не думать о том, что ее ожидает по прибытии. Каждый день, когда она заходила, Саймон, сидя в кабинете за стеклянной стеной, выразительно косился на часы, изгибая бровь, даже если до начала рабочего дня было пять минут. Поздно вечером он слал ей СМС, спрашивая, что было предпринято, чтобы улучшить сроки по заказу от Карлинг. Перепроверила ли она еще не скрепленные страницы каталога в садовой мебели? Их неправильно шили всего один раз, когда Сэм взяла недельный отпуск, и за все отвечал Хардиб. Но Саймон, казалось, не придавал этому факту значения. Только через два месяца она сообразила, босс никогда не обращался так с мужчинами. С ними он нормально разговаривал, любые проблемы подавались под соусом улыбок и почти дружеских предостережений, мол, все обсудим позже в баре. К молодым женщинам подходил слишком близко, наполовину засунув руки в карманы штанов, словно указывая на свое главное достоинство, а сам улыбался и пялился на их грудь. Некоторые, как Ди, отвечали тем же и флиртовали, а потом жаловались на него в туалете. «Вот же слезняк! Меня от него тошнит!» Однако, кроме Бетти в бухгалтерии, которая, в принципе, ни с кем не общалась, предпочитая мир цифр, мозг у нее работал быстрее калькулятора, и Марины, которая плевать хотела на то, что о ней думают другие, и открыто об этом заявляла, самой старшей в офисе была Сэм. И Саймон, судя по всему, решил, будто она недостойна его внимания, разве что в негативном ключе. «Это выматывало». Когда-то она могла бы рассказать обо всем Филу, и он бы ее успокоил, посочувствовал, предложил разные пути решения проблемы. Она упомянула Саймона как-то раз после крайне неудачного дня, но вместо того, чтобы усадить ее на диван с бокалом вина, муж сжал голову ладонями и принялся извиняться, мол ему жаль, но у него нет сил на другие проблемы. Такая реакция настолько испугала Сэм, что она сразу заверила его, что это ерунда, сущий пустяк, просто день не задался и больше не упоминала. Тед, Джоэл и Марина поддерживали Сэм день за днем, однако никто никогда не вступался за нее перед Саймоном, когда тот принимался ее распекать. Конечно, босс приберегал самые гадкие замечания для разговора с глазу на глаз или бормотал их себе под нос, проходя мимо ее места. Господи, не понимаю, как за таким столом вообще можно работать? По большей части, если их могли услышать, он просто игнорировал Сэм. Только что она могла сделать? Фил остался без работы, сбережения таяли, вся семья жила на ее зарплату. Сэм опускала голову, стараясь изо всех сил, пытаясь игнорировать постоянное напряжение и надеялась, что в какой-то момент Саймону надоест, и он переключится на другого. «К тебе направляется Саймон». Марина украдкой поставила кофе ей на стол, словно поделилась засекреченной информацией. Из-за ее выражения лица Сэм пришла в ужас. «Что, опять?» — спросила она, но Марина уже ушла. Сэм запихнула чужую сумку под стол, свою повесила на спинку стула, села и вошла в систему. Через несколько секунд Саймон уже на месте. На нем брюки, которые обтягивают чуть сильнее, чем следует, и ремень с блестящей пряжкой. Вид, как у директора, которого вытащили с важного совещания, чтобы разобраться со строптивым учеником. «Почему ты не предупредила Фишеров, как будут смотреться цвета на немилованной бумаге?» «Что-что?» Сэм обернулась так быстро, что едва не сшибла со стола кружку с кофе. «Четыре тысячи копий нового каталога с недвижимостью. Они сейчас орали на меня в трубку из-за того, что их не устроило качество цвета на немелованной бумаге. Они сами выбрали такую бумагу, чтобы сократить затраты. Мы с Тедом предупреждали их, что каталог будет выглядеть иначе». Саймон так скривился, словно это никак не могло быть правдой. «Марк Фишер утверждает, что ты ничего им не сказала. Он требует, чтобы мы все переделали бесплатно, мол, никто не будет покупать дома, когда в каталоге они выглядят такими блеклыми и безжизненными». На последнем совещании я специально обговорила с мистером Фишером этот момент и предупредила, что результат будет отличаться. Я показала ему образцы каталогов Клиар силс Он отмахнулся и сказал, что это их устроит. «Значит, мистер Фишер врет, так?» — с презрением спросил Саймон. «Нет, возможно, у него проблемы с памятью. Но я прекрасно все помню. Я даже делала пометки. Он сказал, для них главное — снизить расходы. Если теперь он передумал, это не наша проблема, Саймон». Кроме того, обговаривать подобные моменты с клиентом — задача дизайнера. Я попыталась помочь только потому, что не была уверена, понимают ли они, о чем именно просят. «Саманта, толку от твоей помощи никакого, поскольку теперь они уверены, что все это — вина UberPrint. Так что разберись с этой ситуацией, иначе последствия будут очень серьезными». Саймон развернулся на пятках и ушел, не давая ей возможности возразить. Она не успела даже снять пальто. Вздохнув, Сэм без сил сползла по спинке стула. Она попыталась вытряхнуть левую руку из рукава, и тут на экране появилась иконка нового сообщения. Сэм наклонилась и открыла его. «Выше нос, красотка! Не расстраивайся из-за него, X она подняла взгляд на джоэла высунувшегося из за перегородки отдела логистики в трех метрах от нее тот улыбался и сэм не могла понять чего ей больше хочется покраснеть или разрыдаться. В обед строитель, который четыре месяца игнорировал все более частые и тревожные сообщения Сэм, вдруг решил позвонить с новостью, что со следующей недели они приступают к работе над стеной возле их дома. Она была необратимо повреждена в июне пенсионером, разучившимся пользоваться зеркалом заднего вида. Случай страховой, и Сэм была благодарна уже за это. Кто знал, что небольшая стенка может стоить так дорого? Она позвонила домой из общей кухни, одного из тех редких мест, где Саймон никогда не появлялся. Видимо, считал, что это ниже его достоинства находиться в обществе подписанных чашек и микроволновки. На обед у нее сэндвич с тунцом и кукурузой из позавчерашнего хлеба. Каждый кусок застревал в горле. Возможно, это из-за сегодняшней стычки с Саймоном. «Привет, милый!» — произнесла Сэм, добавив голос вымученного оптимизма. «Как ты там?» «Нормально», — ровно ответил Фил. Она слышала, как на заднем плане бубнил телевизор и почти воочию видела, как муж смотрит пустым взглядом на разукрашенных женщин на экране, обсуждающих текущие новости. «Слушай, Дес Перри наконец мне перезвонил. В следующий понедельник они начнут работать с нашей стеной. Наконец-то! Так что тебе нужно будет убрать фургон». «Фургон? Куда?» «Не знаю. На дорогу. Но мы не платили за него дорожный сбор. Значит, придется оплатить. Дэс не доберется до стены, если фургон будет стоять на том же месте». Или, может, у кого-то из твоих друзей есть гараж? Вдруг они согласятся его приютить?» «Как-то неудобно просить ребят». Сэм на мгновение прикрыла глаза. «Мы с ними давно не общались. Будет как-то...» Он умолк. «Фил, милый, фургон надо убрать». «Любым способом. Было бы здорово, если бы ты его нашел. У меня здесь дел по горло». Долгая пауза. «А нельзя немного отложить. Вряд ли сейчас у меня хватит на это сил». В этот момент в Сэм начал закипать гнев. «На что? На то, чтобы сдвинуть фургон на пару метров?» «На все эти налоги с техосмотром и... Я честно не знаю, куда его поставить. Я сейчас не могу с этим разбираться. Придется что-то придумать, потому что скоро придет строитель. Перенеси на недельку. Я об этом подумаю. Нет, Фил. Сэм и сама слышала, что голос стал выше и громче. Еще немного, и она сорвется на крик. Я не буду ничего переносить. У меня ушло несколько месяцев на то, чтобы его найти. За это время он возьмется за другую работу. К тому же та стена в аварийном состоянии. Это опасно. Ты и сам знаешь, если кто-то залезет на нее и упадет, то может серьезно пострадать, а отвечать будем мы. Так что разберись с этим дурацким фургоном и сдвинь его, и мы продолжим оба жить своей жизнью. Хорошо? Ответом стало долгое молчание. Не нужно так злиться, мрачно ответил он. Я делаю все, что могу. Правда? Нет, серьезно! В душе Сэм словно распахнулась неведомая дверца, и она не смогла сдерживать слова. Они рвались наружу, как катящиеся камни — «Я работаю на износ, кручусь по дому, пытаюсь приглядывать за Андреа, к этой нашей дурной собакой. Терплю грёбаного Саймона, а ты по шестнадцать часов в день валяешься на диване и ещё шесть часов в кровати. Когда ты последний раз ходил в магазин, а гулял с Кевином, хотя бы подметал на кухне? Что ты делаешь, помимо того, что старательно жалеешь себя?» «Да ничего, ты ничего не делаешь. Только упиваешься своими страданиями. Больше ты ничего не делаешь». Тишина. А потом Фил ответил. «Восемь. Восемь часов в кровати». «Что?» «В сутках двадцать четыре часа. Шестнадцать часов на диване. Значит, еще восемь на сон». В самом-то деле, Фил, ты знаешь, что я имею в виду. Просто уже сделай что-то, а? Я знаю, тебе тяжело. Кажется, что жизнь сложная штука, и это так и есть. Господи, я сама это понимаю. Но иногда надо встать и как-то идти дальше. Именно этим я занимаюсь уже несколько месяцев и больше не могу тащить все одна. Слышишь? Не могу. На сей раз Сэм не стала дожидаться ответа. Она бросила трубку и уставилась в стену под бешеный стук собственного сердца. И в тот момент, когда Сэм обернулась, она увидела в дверях Саймона. «Терплю грёбаного Саймона», — кивнув, медленно цитировал босс со странной ухмылкой на лице. «Интересно». Я как раз собирался сказать, что тебе нужно повторно обговорить заказ Биллисона. В главном офисе считают, что поля слишком малы. Он развернулся и ретировался. Сэм смотрела на размякший сэндвич в обертке, который лежал у нее на коленях. В ушах отдавалось биение сердца, и она, толком не сознавая, что делает, изо всех сил швырнула бутерброд через всю комнату в стену так, что только ошметки полетели. Через семь минут Сэм поправила пиджак, поднялась и собрала бумажным полотенцем все до единого зерна кукурузы с ковра. Протерла влажной тряпкой со стены майонез и сливочное масло, а затем осторожно отправила все это в мусорку.